Казалось, что выйдут с не самого крупного калибра и не близкие люди. А вот когда все началось на самом деле, когда на трибуну с блеском в глазах взбегали те, с кем вроде бы долго рядом работал, кто был мне близок, с кем у меня были хорошие отношения, это предательство вынести оказалось страшно тяжело. Я уверен, сейчас этим людям стыдно читать ту брань в мой адрес, которую они говорили — но слово сказано, и от этого никуда не уйти. Одно выступление за другим, во многом демагогичное, не по существу, бьющее примерно в одну и ту же точку, такой-сякой Ельцин. Слова повторялись, эпитеты повторялись, ярлыки повторялись. Как я выдержал, трудно сказать. Выступает Рябов, с которым столько в Свердловске вместе работали. «Зачем? Чтобы себе какую-то тропинку проложить вверх, если не к будущему, то хотя бы к своей пенсии?» И он тоже начал обливать. Это было совсем тяжело. Первый секретарь Пермского обкома Коноплев, Тюменского, Богомяков и другие. Уж вроде работали рядом. Уж, кажется, пуд соли вместе съели, но каждый, каждый думал о себе». Каждый считал, что на этом деле можно какие-то очки себе заработать. Из членов Политбюро для меня были неожиданными выступления Рыжкова и Яковлева. Я не думал, что они могут сказать такие слова. Генеральному, мне кажется, хотелось, чтобы именно они выступили, поскольку я всегда к ним относился с уважением, и значит мне слушать их будет особенно больно. Я уже знал, что после этого начнется долгий процесс, который надо вытерпеть, что сейчас на пленуме меня из состава кандидатов в члены Политбюро не выведут. Нужно ждать московского пленума, и на нем сначала меня освободят от должности первого секретаря горкома партии, а потом на другом пленуме уже выведут из Политбюро. Так оно и получилось. Проголосовали в конце пленума за короткую резолюцию, считать выступление политически ошибочным, и предложили МГК рассмотреть вопрос о моем переизбрании. Хотя ничего там и близко политически ошибочного нет, и в этом сейчас могут убедиться практически все, кто прочитал потом мое выступление в журнале. Кстати, когда было объявлено о выходе во втором номере журнала «Известия ЦК КПСС» за 1989 год стенограммы Октябрьского пленума ЦК, я не стал стремиться раньше времени прочитать этот текст. Дождался, когда журнал пришел домой, я подписываюсь на него. Прочитал свое выступление, удивился слегка. Мне казалось, что выступил я тогда острее и резче, Но тут, видимо, время виноваты. С тех пор общество так продвинулось вперед, столько произошло острейших дискуссий и на 19-й конференции и во время предвыборной кампании. А тогда это была первая критика генерального секретаря. Первая попытка не на кухне, а на партийном форуме гласно разобраться, почему перестройка начала пробуксовывать, это была первая, так сказать, Реализация провозглашенного плюрализма. А вот выступления других так называемых ораторов я читать не стал, не смог пересилить себя. Читать это почти что заново, пережить то страшное состояние несправедливости, ощущение предательства. Нет. Трудное время пережил я это тяжело. Несколько дней продержался буквально на одной силе воли, не слег в больницу сразу. 7 ноября стоял у мавзолея Ленина и был уверен, что здесь я последний раз. Больше всего огорчало, что не сумел довести до конца многое из того, что задумал в Москве, а проблем горячих острых больше, чем достаточно. Мне кажется, что я встряхнул городскую партийную организацию, но многого не успел сделать. Чувствовал вину перед горкомом, перед коммунистами Москвы, перед москвичами. Но с другой стороны, поскольку отношение в политбюро ко мне вряд ли бы изменилось, а мои предложения по улучшению жизни города наталкивались на стенку и спику мне просто не решались,